Высшая ценность. Человеческая жизнь бесценна, и нам, медикам, стоит помнить об этом, как никому другому. Мы чуждые предвзятости. На операционном столе может очутиться и знаменитый артист, и раненый, в пьяной драке хулиган. Мы не должны делать между ними никаких различий. Должны спасти и должны выложиться полностью, чтобы оказать необходимый объем медицинской помощи. Этот человек нас не интересует, кто он такой, как он жил до этого, как попал в беду. Мы обязаны его спасти, потому что жизнь человека — высшая ценность. Выдержка из речи главного врача Эннской городской больницы в интервью газеты «Голос большого города». «Бригаде с вызов срочный во дворе!» — рявкнул селектор. Медики, отдыхавшие в бригаде, подскочили на кушетках. на живое категорически заявил Коля, торопливо натягивая перчатки. Врач только саркастически хмыкнул. Колю перевели из реанимации с полгода назад. Ему везде мерещились неотложные состояния. «Дай ему волю!» — он даже гипертоником подходил бы только со стороны интенсивной терапии, выравнивая подпрыгнувшие АД хорошим разрядом дефибриллятора. — Нет там никакого ножевого. — Михалыч, на что спорим? На банку кофе фыркнул Сергеев, перекидывая чайший фонендоскоп. — Ставка была довольно высокой, ибо оба были заядлыми кофеманами. — Готовь деньги, чайник, и учти, растворимое барахло я не пью. Отчаянника слышу. Оба торопливо спустились на первый этаж, где им уже махала руками с того конца коридора старший врач. Из амбулаторного кабинета неслись громкие голоса, щедро разбавленные матерной руганью. — Алексей Михайлович, там передос в полголоса, — сказала Надежда Александровна. — Шоки на вызове, лечи. Сергеев кивнул, заходя в кабинет. На кушетке лежал худой подросток. Худой настолько, что мешковатый свитер, надетый на него, казался плащ-палаткой, а растянутые на коленях третью сотню растиранной джинсы болтались, как на вешалке. В этот самый момент он выдавал лишь редкие единичные вздохи, периодически замирающие, пуская синеющими губами скудную мокроту и спастически дёргая попирающим небритым кадыком. При нём находились двое таких же юнцов. Оба, судя по невероятно скоординированным движениям, были под кайфом. Один из них, навалившись на живот больного, усиленно давил ему на впалую грудную клетку. — Где вас нахрен носит? — ряпнул наркоман, увидев врача. — Тот человек! — А ну отвали в сторону, щенок! — грозно сказал Сергеев. — Или влипнешь в стенку так, что тебя проще будет закрасить, чем отковырять, и друга своего убери. Юноша, прикинув разницу своих и врачебных габаритов, поспешно ретировался и затеребил товарищ Врач оттянул века больного. Как ожидалось, зрачок на закатившемся к своду черепа глазу был узким, как игольное ушко. Диагноз ясен. Сзади распахнулась дверь, впуская колю, несущую терапевтическую укладку. «На лаксон!» — бросила врача зазирая рукав свитера больного и отыскивая на тонкой руке вену, пригодную для введения препарата. — который само собой, не было. — Бабочкой вводи. — Да знаю, — пробормотал фельдшер, разматывая жгут и торопливо откупоривая флакон со спиртом. — доигрались игрались провизоры хренами. — Это ты кому? — нетвердо спросил из угла один из присутствующих, тот самый, что изображал. — ЗМС до прихода бригады. ЗМС закрытый, непрямой массаж сердца. — Тебе кому? — рявкнул Коля. — Обдолбитесь, козлы драные, и претесь сюда. помогай вам, вашу мать! — Николай! — прикрикнул Сергеев, протягивая ему ампулу. — Прекрати. — Вон на кисти вена вроде ничего. — Ничего, ничего, ничего хорошего. Это не вена, а издевательство. Лежащий внезапно зашёлся хриплым кашлем, часто задышал, оплевывая свитер слюной. — Слышь, Дон, помрет сейчас! — угрюмо буркнул второй наркоман. — А ты не каркай, ворона. Фельдшер набрал препарат в шприц, одним движением затянул жгут на кисти и, присоединив к шприцу катетер, снял колпачок с тонкой иголки. — Мозги ваши где? — Что кололи, лучше скажи. — Да... Водки он паленой выпил. Это ты бабушке своей рассказывай. Водки. Брежь ты еще. — Слышь, доктор, ты че на человека наговариваешь, а? — возмутился первый. — Ты его руки видел? Уколы там есть, нет? — есть штаны что, него а саджать? — насмешливо спросил врач, наблюдая за манипуляцией. — Коли, разумеется, попал в вену сразу. — Реанимационный опыт не пропьешь. — А? В паху глянуть, а? — Оба синхронно смутились и отвели глаза. Вот и помалкивай. Инъекция заняла меньше минуты. Коля бросил шприц в пакет, катетер, контейнер с дезраствором, положил пустую ампулу в коробочку с сильнодействующими средствами и потянулся за расходным листом, лежащим в нагрудном кармане. Сергеев намотал манжету тонометра на руку пациента и принялся измерять давление. На третье измерение лежащий открыл глаза. — Ой, бля, где я? — В раю, мой мальчик. — И сейчас апостол Петр тебе надает по заднице за забаловство с наркотой. Оба друга посмотрели на воскресшего, как на внезапно заговоривший памятник. — Селя, ты как, братан? — Раз вопросы задает, значит, жить будет, — ответил врач, сматывая тонометр. Он встал со стула. У кушетки пересел за стол и достал карту вызова. Давай знакомиться, уважаемый, фамилия, имя, отчество. И Иванов торопливо произнес первый наркоман, усиленно моргая глазом лежащим. — Слушай, ты, Иванов... Угрожающе произнес Коля, отрываясь от написания расходки и сжимая кулак перед носом опешившего юноши. — Еще раз что ты вякнешь без разрешения и скалечу. Ты меня понял? слышь доктор «Ты чё так дерзко разговариваешь?» — поинтересовался второй, вставая рядом с первым. «Твоё дело людей лечить!» Коля, повернувшись, расправил плечи, демонстрируя выпуклую грудь самбиста, и нехорошо ухмыльнулся. «А ты здесь при чём? Или ты себя человеком считаешь, выкидыш?» «Так!» — врач хватил ладоню по столешнице так, что она онемела на миг. «Замолчите вы оба!» «А ты принёг учти на будущее!» Будешь врать, вызову милицию, и они с тобой по-другому поговорят. Усёк? Селезнёв Валентин Эдуардович, злобно зыркнув на врача, произнёс бывший больной, приподнимаясь на кушетке. Что колол, Валентин Эдуардович? Морфина, гидрохлорид. Образованный. Где достал, не спрашиваю, не мое это дело. Адрес домашний. Колхозная... «Да смелее, смелее!» усмехнулся Алексей. «Я к тебе не в гости напрашиваюсь. У меня отчетность колхозная 33 Лет тебе сколько?» 21 Когда ты ел в последний раз?» опрос застал парня врасплох. «Ну, дня два назад. Оно и видно, на велосипед похож». А ты в курсе что морфина гидрохлорид противопоказан при сильном истощении молчу о том что он вызывает зависимость так и не знал ну и что с тобой делать грамотей ты отпусти его доктор вмешался второй наркоман он больше не будет честное слово не буду закивал валентин завяжу святой крест верим мы тебе родной Насмешливо фыркнул Коля, убирая в карман расходку и щелкая ручкой. «Завяжешь ты! Как же!» Внезапно наркоман всхлипнул, вытирая выступившие в уголках глаз слезы. «Я вас прошу, доктор, не говорите никому, у меня мать после инфаркта. Если посадит кто ее кормить будет?» «Что это не похоже на кормильца?» — презрительно произнес фельдшер. «Больше на хлебника тянешь?» Да клянусь, не буду больше. Матерью клянусь. Меня на работу не взяли. Я почти мединститут закончил. Препод выгнал, потому что взятку ему дать нечем было. А потом я ногу сломал. Меня наркотой кололи, чтобы не болело. Я и подсел. Доктор, ну, пожалуйста, угомонись, — устало произнес Сергеев. Вставай и вали отсюда с глаз моих. Если снова падешь с передозом, не обижайся. — Обещаю исцеленный резво вскочил на ноги, пошатнулся и уцепился за стенку. — Док, я вас отблагодарю, честно. Не надо нам твоей благодарности, ступай с Богом. — Спасибо, — долетел из коридора, смешавшись с топотом трех пар ног. — Что, не будем никуда сообщать, Михалыч? — поинтересовался Колей, снимая перчатки. — Да к черту с мама инфарктный инфарктной, пусть живет. — Брешет он. — Какая там еще мама? Если она и есть, так он с нее же и тянет последнее на то, чтобы вмазаться очередной раз. Или ты думаешь, что ему дозу за красивые глаза выдают? — Ну, не нам судить, Коленька, — улыбнулся врач. — Кстати, о дозе. чеши ты в магазин за кофеином мелкого помола на сумму не меньше чем триста рублей, а? — ты Михалыч, — махнул рукой фельдшер, поднимая укладку. Как наркоман так жалеешь о своего сотрудника? Жена осторожно потрясла спящего за плечо. — лёша Леша! Леш, — Ах! Сергеев открыл глаза. — Что, вызов? Блин, Дина, ну нельзя ж так будить. Вызов, вызов, засмеяла жена. — Иди ужинать. Уж два раза звала. Хватит дрыхнуть на закате. Врач потянулся, глянув на висящий над телевизором часы. Половина седьмого вечера. Вот так прилег на полчасика. Устал я, вот и дрыхнул. А где Лена? до да дома уж давно. Снова Степана потрошит. Алексей улыбнулся, подавив зевок. Жену он любил безумно, но еще сильнее любил Леночку, который шел седьмой год. Ужить будешь или нет? Буду, куда же тебя деваться? Чмокнув жену в щеку, он прошел во вторую комнату, которая была отдана в безраздельное владение младшей Сергеевой. Лена, запахнувшись в белый махровый халатик, воткнув пластмассовый фонандоскоп в ушки, сосредоточенно выслушивала что-то в плюшевом животе покорно лежащего перед ней больного, медведя, щепки, доставшегося ей в наследство от мамы. На одной лапе у Степки красовалась сделанная из маминых вязальных спиц шина, примотанная бинтами. Голубу украшала повязка, более похожая на азиатский тюрбан, чем на классический чепец Рядом с ней на полу лежала коробка с разложенным набором «Домашний доктор» для детей, подаренном ей в честь поступления в школу. Но как состояние больного поинтересовался отец, постучав в дверной косяк — строго сказала Леночка, вводя мембраны фонландоскопа по животу. — У него хрипы. — в Откуда не взялись? — Он головой ударился сегодня, когда с дивана слезал, и потяжелел. Алексей засмеялся, одним движением поднял дочку с пола и подбросил в руках. — Фельдшеренок растет. Нахватался от папы словечек. — А чего ж ты ему хрипы в животе выслушиваешь, а? Дочка фыркнула, щелкнув его пальчиками по носу и забавно встряхнув кучерявыми светлыми волосами. — Странный ты какой-то, папка. Ты когда спишь животом, дышишь? Вот и Степка тоже. — Ладно, сдаюсь. — Какое лечение назначила? — Я ему укол сделала. Гордо, — сказала Леночка, продемонстрировав отцу шприц-двадцатку, заполненный наполовину водой из чашки, стоявшей тут же на полу. — Куда же? верхний наружный квадрант на морщив флобик повторила заученную фразу дочь сергеев звонко чмокнул ее в носик отпускает умница а поле для инъекции обработала нет оценка 2 жди теперь ёпка на тебя жалобу напишет за пост инъекционный абсцесс ну нет смущенно произнесла лена он хороший не будет он писать он то не будет Посерьезнее, — сказал отец, — а другие могут. Будь внимательнее, когда делаешь манипуляции с больным. Ему плохо, и надо ему помочь, а не навредить, поняла? — Поняла. Ладно, лечи дальше. Потянувшись снова до хруста в спине, он пошел на кухню, откуда уже доносились ароматы жареной картошки и загадочного салата с приправами. Тайну рецепта, которого Дина ревностно оберегала от всех, в том числе и от собственного мужа. Как смена прошла, поинтересовалась жена, устраиваясь на табуретке с чашкой кофе. Да, но и эту смену. Согоняли, как лошадейные подроми. Ты представь только. Дина слегка улыбнулась, кивая. Подобные разговоры за ужином или завтраком она заводила всегда, давая мужу выговориться. на работе у него Бывало всякое. Очень часто он возвращался со станции серым от усталости. Периодически в его глазах плескалась боль. Значит, кого-то не спасли, а кому-то не успели. Кому же, как ниже, жене давать возможность любимому разделить ее? А у нее позвоночная грыжа, оказывается. Оперироваться она не хочет. худеть тоже. Сидит на анальгетиках. Приняю дня с оттопыренными пальцами. Делаете, говорит, блокаду. — Ага, — отвечаю, — сейчас все брошу и начну делать. — А почему ты не сделал? — Ну, во-первых, нельзя этого делать при догоспитальном этапе. А во-вторых, рискованно. Такие вещи делает только невропатолог. И в-третьих, я ни слова не слышал про оплату. А такая манипуляция, если уж ты желаешь неположенного сервиса и стационара на дому, стоит недешево. — И что дальше? — Дальше... Сергеев проглотил вилку с салата, прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом. Дальше был... Коля обезболил кетеролом, который, кстати, и у них был. И тут заходит какое-то чучело, с тальмом как у донного краба. «Что, говорит, еще блокаду не сделал?» «Я еле Коля удержал». «Нет, говорю, не сделал, не собирается. Чешите в поликлинику». Это Мурло и заявляет. Тогда готовьтесь, мы вас через три часа снова вызовем, как укол отпустит. Нахал! Намурщенный нос Дина, ставя чашку на стол. Вызвал? Да сейчас. Коля ему заявил, что повторные вызовы у нас обслуживаются в присутствии милиции с обязательным контролем наличия полиса и прописки. Ты бы видел его рожу. Словно лимон надкусил. Весь гонор в момент растерял. Правда, когда выходили с вызова, что-то такое дерзкое бросило в спину. Ну, не стали связываться. Да если бы он был один. Потом ночью дернули на температуру. Офи закончился. Дина, хоть и не хотела, наняла себе еще вторую чашку. Пусть говорит, пусть выговорится. — Пап! — протянула Лена, входя на кухню и неся на руках забинтованного Степана. — А если у него инфаркт случился, что делать? — М-м-м, а кислород тебе на что? — Дай ему подышать. Сделай обезболивающий укол, потом зови меня в помощь. — А я ему уже обезболивающий уколол. — обезболивающее строго сказал Алексей, — от слова «боль», а не от слова «баль». — Обезболивающие, — старательно повторила дочка, прищурив глазки. Отец почувствовал, что кому-то из ее сверстниц завтра не поздоровится в споре, который, судя по всему, имел место. — Пап, а ты меня завтра на праздник отпустишь? — Какой еще праздник? — Учитель там что-то задумал в школе, — улыбнула жена. — Я уж и деньги сдала. 8 марта скоро, сам понимаешь. — Во сколько этот праздник? — Начнется в шесть вечера. — Часа на два, думаю, все. — Восемь ну Сергеев. — Так поздно. — Да вы с ума сошли. А домой ты, как по темноте, и речь быть не может. — Ну, пап, всем можно, мне нет. В глазках у Лены блеснули слезы. — Ты сам ночью уходишь на свою скорую, а мне нельзя. — Ты маленькая, — отрезал отец. — Выросишь, тогда ходи на здоровье. — Ты всегда так говоришь? — девочка топнула ногой и убежала в свою комнату. — Леша. — Ну чего ты в самом деле? Пусть ребенок сходит. — дин О чём ты вообще? Я буду на смене, ты ещё даже домой не доедешь с работы. Ты хочешь, чтобы она одна шла в наши чудесные времена по темноте? — Да не пойдёт она одна, — примирительно сказала жена. — Я попрошу кого-нибудь из родителей, чтобы я довели до дома. А дверь она, сам знаешь, никому не откроет. — Кого ты попросишь? — Она с Риммой дружит, а я с её мамой здороваюсь. Она нормальная женщина, живёт отсюда в трёх домах, доведёт. — Доведёт. Недовольно сморщился Сергеев, не находя аргументов, но не желая сдаваться. — Это вы меня доведете своими праздниками? — Не доведем. — своего в щеку, — сказал Дина. — Иди извиняйся, а я посуду помою. — Матриархат! Сделанные обиды Буркну Алексея обложили со всех сторон. Он поднялся со стула и направился к закрытой двери в комнату дочи. — На двери? Висел альбомный листок со старательно нарисованным фломастером большим красным крестом и надписью печатными буквами «Не входить! Идет операция!» Отец усмехнулся. «Фишаренок растет!» Он осторожно постучал, а ответ, разумеется, не дождался. Толкнул дверь. Лена, нахохлившись, угрюмо сидела в углу забытый степан валялся на кровати укорисьно глядя на вошедшего и покачивая размотавшимися бинтами повязок ты что ж больного бросила дочь зло фыркнула не поворачиваясь больных бросать нельзя самаш написала операция идет ты скорая ты его ильи отрезала лена и алексей вздохнув сел с ней рядом Протянул больного, которого Лена после небольшой паузы забрала, потом шлепнул себя по бедру. «Ну, ты еще!» Лена привычно перебралась к нему на колени, не меняя, однако, кислое выражение лица. «Ты пойми, заяц, я абсолютно не против того, чтобы ты пошла на праздник, но я переживаю за тебя». «Ты за меня всегда будешь переживать», — уныло сказал дочь. «И что, мне всю жизнь никуда не ходить?» «Сдаюсь». Не бей лежачего, сидячего, висячего, ползучего. Против воли захихикала Лена и полезла щекотаться. Алексей ловко поймал ей ручку. «Давай договоримся так, фельдшерёнка. Как члены одной бригады мы можем друг другу верить?» «Это как ты и дядя Коля?» «Именно. Можем», — кивнул Лена. «Иди на свой праздник завтра, но обратно тебя доведёт мама Риммы. Мы с ней договоримся». И никаких посторонних уходов в кафе или еще куда. Твой сотовый постоянно включен. Вопросы есть? Нет. Спасибо, доктор. Дочь торопливо обняла его за шею, обдав запахом детского шампуня. Ну уж нет, спасибо мне и на работе хватает, накушался. За это ты сейчас при мне наложишь Степке повязку на голову и шину на ногу так, как я показывал, а не как тебе подсказала твоя буйная фантазия. А все даю пять минут. — Пап, я же все правильно сделала, она сама сползла. — Время пошло, — строго сказал Сергеев, бросив демонстративный взгляд на висящие над кроватью часы. — И обезболить не забудь.